История 54. Если лед рук оказался вдруг, или не опускайте руки. Цюй Цунвэнь владеет логистической компанией в Шэньяне. Однажды он попал в нехорошую ситуацию. Его клиент хотел отправить партию мобильных телефонов в Россию. Но как раз перед этим производитель выпустил новую модель и начал проводить рекламную кампанию по всему миру. В результате цена на телефоны предыдущих моделей резко упала, и клиент не смог бы продать свой товар на российском рынке по той цене, по которой планировал, а значит потерпел бы убытки. Расстроенный, он позвонил Цую и попросил пока не отправлять товар, объяснив, что ему надо подумать, как поступить. Цуй Джун Вэнь уже сотрудничал с этим человеком, поэтому выразил сочувствие и без всяких вопросов оставил телефоны на своем складе. Каково же было его изумление, когда через месяц к нему пришёл юрист клиента и потребовал неустойку и возмещение всех расходов за то, что товар не был отправлен вовремя, что повлекло за собой падение цены. Цюй хотел было поспорить с юристом, но вспомнил, что все договорённости о хранении телефонов были устными, соответственно, в суде никакой роли они бы не сыграли. Кроме того, если бы данная ситуация получила огласку, а если дело дойдёт до суда, это неизбежно Такое нанесло бы ущерб деловой репутации компании Цуя и вызвало бы отток клиентов. Они поспорили ещё какое-то время, но кончилось всё тем, что Цуй выплатил стоимость партии товара своему коварному клиенту и оставил телефон у себя. Через некоторое время он ужинал с другим клиентом, который тоже занимается торговлей сотовыми телефонами, и рассказал ему эту грустную историю. Клиент ответил, что, возможно, всё не так плохо. Он специализировался на поставках китайских телефонов в страны Юго-Восточной Азии и пояснил, что такие не самые модные модели можно выгодно продать во Вьетнаме и Малайзии. Это обусловлено психологией местных потребителей. Они считают, что последние модели телефонов слишком дорогие, поэтому лучше купить что-то чуть-чуть устаревшее, но дешевле. Кроме того, не самые новые модели уже прошли проверку временем, а значит, надёжны. Такие особенности мировоззрения приводят к тому, что цена на устаревшие модели телефонов в этих странах даже немного выше, чем в других. Цуй Джун Вэнь тут же договорился с клиентом о том, что продает ему эти мобильники. В результате все закончилось хорошо. Цуй почти компенсировал свои расходы, не понеся серьезных убытков, и перестал верить людям на слово. Выводы простые. Клиенты вам не друзья. Не нужно стесняться просить оформить договоренности в письменном виде. Надо развивать свою гуанси, чтобы иметь доступ к полезной информации. К решению вопросов следует подходить гибко. Если не получается добиться цели одним способом, то можно попробовать другой, поменяв место и время. История с мобильниками получила продолжение. Суи Джун Вэнь заинтересовался возможностями ведения бизнеса с вьетнамцами и малайзийцами. Он договорился с выручившим его клиентом о совместной поездке в эти страны для изучения рынка. Всё прошло успешно. Они выяснили, что на рынке пользуется спросом продукция Huawei, Xiaomi и других китайских брендов. Поэтому приняли решение провернуть сделку. Вернувшись в Китай, Цюй с товарищами стали искать выходы на заводы-производители, чтобы заказать товар. Довольно быстро они нашли предприятие, которое выпускало телефоны под маркой одного очень известного бренда. Владелец завода нуждался в деньгах поэтому предложил выгодную цену при условии, что Цуи Джун Вэнь с товарищем внесут 50% предоплату. Они согласились и подписали контракт. Производство мобильников заняло 4 месяца. За это время китайское правительство запустило рекламную кампанию по поддержке отечественных производителей телефонов, что привело к росту спроса на внутреннем рынке Поднебесной. В результате цена на устаревшие модели выросла, И даже получилось, что их стало выгоднее продать в Китае, чем везти во Вьетнам и Малайзию. Суи Джун Вэнь и его партнер, недолго думая, так и поступили. Они очень хорошо заработали, не став заморачиваться с отправкой товара за рубеж. Подводя итог, можно дать следующие рекомендации. Отслеживайте государственную политику, чтобы своевременно предпринимать полезные для себя действия. Не бойтесь ехать в другие страны, чтобы изучать рынки. Занимайте активную позицию. Ситуация всегда может стать непредсказуемой. Будьте готовы менять курс. К слову, китайцам вообще свойственно быстро анализировать информацию, перестраиваться под новые условия и использовать возникающие преимущества. Приведу пример, показавшийся мне забавным. В 60-е годы прошлого века руководство Китая решило стимулировать развитие пчеловодства и ввело льготы для пчеловодов в том числе в области пользования железнодорожным транспортом. То есть пчеловоды имели право на льготный проезд на поезде. Активнее всех этим правом пользовались жители города Вэньчжоу. Собираясь в мелкие группы, они ездили по всему Китаю, причём возясь с собой ульи якобы с пчелововодческими целями. Проводники и сотрудники вокзалов не задавали лишних вопросов и вручали им билеты со скидкой или вообще бесплатно. Как я уже говорил в главе 8, венжоуцев не спроста называют китайскими евреями. Конечно же, в их ульях не было пчёл. В них перевозили товары. Табак из провинции Юньнань в Синьцзян, изюм из Синьцзяна в Тяньцзинь, а из Тяньцзиня везли промтовары обратно в Юньнань или другие провинции.